Глава 14. Тёмный ангел смерти. Смерть Боба Эгла порадовала Грэма, в том числе потому, что его повысили до старшего кладовщика. Уинифред вспоминала, что брат упомянул об этом, навестив ее вскоре после похорон. Он рассказал, что ему повысят зарплату, а потом добавил. Но жаль, что это произошло при таких обстоятельствах. Размышляя о разговоре чуть позже, Уинифред признавалась — Я не сомневалась, что повышение из-за смерти человека расстроило его, а теперь понимаю, что все было гораздо страшнее. Венифред чувствовала, что Грэм вернулся к старым привычкам. Он снова начал говорить на темы, которые стоило бы хранить в секрете. Вскоре после повышения Грэм вновь навестил сестру. «Старик на складе продолжает вмешиваться в мою работу», — Раздраженно поделился он. «Я сказал, что я либо управляю складами, либо нет. Поговорю об этом с Джоном Хедлендом». Винифред пожала плечами. Он, наверное, просто пытается быть полезным. Грэм нахмурился и покачал головой. «Нет, это не так. Он мне мешает». Винни Фред подумала, что этим коллегой был Фред Бигс, Но другой сотрудник, Мартин Хенкок объяснил, что она ошибалась. Помню, как Грэм говорил, что не любит работать на складе и что люди на него давят. Хенкок вспомнил, что единственным человеком, которого Грэм когда-либо упоминал в связи с этим, был Джордж Джануш, Он никогда не говорил, почему между ними сложились такие отношения. Возможно, потому что Джордж в то время управлял складом и, наверное, доставал его. Мартин узнал о смерти Боба только после возвращения на работу, когда вылечился от собственной болезни. Я несколько раз заходил на склад и замечал, что Боба Эгла не было на месте. Кажется, я у Фреда Бикса спросил, что с ним, и он рассказал, что Боб умер. Затем я обсудил смерть Боба с Грэмом. Он сказал, что тот умер от какого-то заболевания нервной системы. Он подробно рассказал мне о болезни и отметил, что ближе к концу Боб мучился от сильных болей. У меня сложилось впечатление, что он либо был с Бобом во время его кончины, либо в подробностях знал, что с ним случилось. Грэму Мартин сказал, что болел железистой лихорадкой. Грэм тут же описал симптомы болезни в медицинских терминах. «Видимо, он был весьма начитан», — размышлял Мартин. «У него все определения от зубов отскакивали». После смерти Боба Эгла произошли и другие изменения. Фреда Бикса попросили работать сверхурочно. Четыре полных дня в неделю и еще полдня дополнительно. Его жена Энни работала в Хедленсе в те же часы, что и прежде, и вспоминала, что муж по-прежнему работал кладовщиком, а также помогал Грэму Янгу на главном складе. Мужчины хорошо ладили и несколько раз беседовали об инсектицидах и пестицидах. Тем летом на складе завелись осы. Диана Смарт вспоминала, как Грэм ненавидел их, а еще мух и пауков. Он прыгал по помещению, бешено отмахиваясь, а потом собирал насекомых на кусочки бумаги, чтобы понаблюдать за их предсмертными муками. Однажды она отчитала его за то, что он тыкал карандашом в умирающего паука, но он просто улыбнулся ей. Потом один из работников резко приказал ему избавить несчастное существо от страданий. Осы, впрочем, раздражали всех. Тогда Фред попробовал старый метод. За дверями склада стали оставлять подслащённую воду, чтобы привлечь туда ос. Потом Фред как-то упомянул, что какие-то насекомые уничтожают растения в его саду, и Грэм предложил ему никотин в качестве эффективного средства. Пару дней спустя Грэм принес ему банку никотиновой пыли, но Фред вежливо отказался. Затем Грэм предложил другой способ – смешать галлон воды с 10 граммами, примерно 150 гранов, талия. Он даже принес Фреду вещество, предупредив, что с ним нужно обращаться в перчатках. Хотя позже расследование установило, что Фред никогда не применял талий и даже не открывал упаковку, примерно в то же время он впервые серьезно захворал. Управляющий директор Джеффри Фостер пугающе точно описал Фреда совсем как Боба Эгла. Энергичный, здоровый человек до болезни. Энни Бикс подтверждала. Всю свою жизнь Фред был здоровым человеком, никогда ничем серьезным не болел. В 11 лет у него был аппендицит. Примерно в 1965 году ему вырезали грыжу, но этим его госпитализации и ограничивались. Весной 1971 года у Фреда были небольшие проблемы с несварением желудка, но таблетки, которые ему прописал врач, быстро избавили его от всех недугов. В остальном он вел очень активную жизнь. Его жена вспоминала. Он очень любил садоводство и бальные танцы, Мы оба регулярно посещали занятия по бальным танцам пару раз в неделю в школе танцев Ирэн Смайт в Рикмансворте. Мы даже выиграли три бронзовые и две серебряные медали на конкурсах. Энни не могла вспомнить точную дату, когда заболел ее муж, но, судя по всему, это случилось в конце августа. В то утро Фред работал, встал, как обычно, совершенно здоровым и позавтракал. Энни собрала ему обед, и они вдвоем отправились в Хэдленс на машине. Она очень удивилась, когда сразу по окончании своей смены в час дня появился Фред и сказал, что попросит своего коллегу Питера Бака отвезти их домой на машине. Ему было слишком плохо, чтобы садиться за руль. Она вспоминала. «Когда мы сели в машину, Фред сказал, что ему очень плохо, у него жутко болит живот. В дороге его не тошнило, но как только мы приехали домой, он сразу лег в постель. Его больше не тошнило, и он проспал большую часть дня до шести или семи вечера». Энни позвонила их инструктору по танцам и предупредила, что они не придут на тренировку перед экзаменом, который должен был состояться в декабре. Вскоре после этого Фред встал с постели гораздо более бодрым и попросил Боврила. Затем он проспал всю ночь и на следующее утро вернулся на работу в обычном режиме. Они с женой встретились на обеде и он казался совершенно здоровым, разве что упомянул, что ранее у него был понос. В тот день они вместе отправились за покупками и обсуждали свой предстоящий отпуск. Он должен был стать вторым за год. Незадолго до того, как заболел Боб Эгл, они провели две недели на испанском курорте тосса де мар Сам Грэм забронировал себе отпуск на сентябрь, но не планировал уезжать дальше Кента. Он уехал погостить к тете, дяде и отцу в Ширнес в субботу 4 сентября. Уин удивилась, столкнувшись с его хамоватым поведением. Во время того отпуска он постоянно был угрюмым и срывался по мелочам. Он провел у нас 10 дней, и я помню, как он сказал. Человек, с которым я работал, умер, и я получил его место. Я спросила, от чего он умер. Грам ответил, какой-то непонятный вирус. Он как-то сказал мне в шутку, что умирает от колючек в пальцах. Я сразу заподозрила, что эти симптомы схожи с теми, которые испытывала его мачеха Молли. Я хотела доверять ему и совершила ошибку, не прислушавшись к интуиции, но если бы я ошибалась, то устроила бы истерику на пустом месте. Тем не менее Уинн стала проявлять осторожность. Я не разрешала ему возиться на кухне, но старалась делать это незаметно, редко позволяла ему заваривать чай. Никто из семьи по-настоящему ему не доверял. Если не считать плохого настроения Грэма, его визит прошел без происшествий, и 13 сентября он вернулся на работу. Фред с женой уехали накануне, чтобы провести неделю, путешествуя по Девану и Корнуоллу, но отсутствие Грэма в Хедлинсе показало, что его продвижение по службе было преждевременным. Один из его коллег решил убрать и сжечь все пустые коробки на складе, а это входило в обязанности Грэма. Когда Грэм пришел на работу и увидел, как изменилось пространство после уборки, он отметил, что получилось великолепно. С оборудованием склада Грэм тоже обращался ненадлежащим образом. Пока его не было, Норман Смарт улучшил техническое обслуживание и безопасность. Грэм отвечал за то, чтобы дорогие камеры, которые клиенты отдавали в ремонт, лежали на своих местах. Одной из обязанностей Нормана было следить за их сохранностью. Он заметил, что Грэм оставил одну камеру на складе, сделал ему замечание, но Грэм только ухмыльнулся и сказал, что это всего лишь камера. Нормана также раздражала постоянная привычка Грэма класть ключи не на то место, куда обычно клал их он сам. Диана посочувствовала мужу, когда он рассказал ей о проблемах с Грэмом. Среди причуд Грэма была любовь к работе в полумраке, что ей тоже не нравилось. На складе было сильное флуоресцентное освещение, но когда дневной свет уходил, он не включал лампы. Обычно это делали Диана или кто-то из сотрудников. Грэм как-то сказал ей, что было бы неплохо научиться видеть в темноте, а не полагаться на электричество. Однажды Норман застал свою жену в попытках работать в темноте и удивился, когда она попросила не включать свет, иначе Грэм сойдет с ума. Норман ответил, что она ведет себя глупо, и щелкнул выключателем. Грэм вернулся через несколько минут и жалобно спросил, почему она его не послушалась. Не раз она видела, как Грэм бродит по полутёмному складу, настаивая на том, чтобы никто не включал свет. В середине сентября доктор Адвин провел с Грэмом долгий разговор по телефону. Ему хотелось узнать, как его бывший пациент справляется с повышением. Он был рад услышать, что Грэм чувствует себя хорошо. По мнению Адвина, опасности рецидива не было. Его голос звучал очень спокойно. Я был доволен, что дал ему шанс двигаться вперед и не сильно вмешивался в его жизнь. Адвин катастрофически ошибался. Когда детективы позже допросили бывшего водителя доставки Хэдлинса Рона Юита о его болезни, он, как и Диана Смарт, вспомнил, что Грэм часто забирал утренний и послеобеденный чай для коллег у Мэй Бартлет в 11 утра и 3 часа дня соответственно. Сама Мэй рассказала полиции, что хранила запасы чая, кофе, сахара и молока на главной кухне в столовой. На фабрике была чайная комната, где можно было заварить напитки. Ключ хранился у Мэй. Она оставляла комнату незапертой только тогда, когда ходила по хедлинцу со своей тележкой, разнося печенье и чай. Никто другой никогда не прикасался ни к напиткам, ни к угощениям. Мэй вспомнила, что сотрудникам нравилось пить из личных чашек, поэтому она старалась выдавать им кружки, которые им приглянулись. После каждого перерыва на чай она собирала посуду и уносила их в чайную комнату, чтобы помыть, а потом снова выставляла кружки на тележку. Мы изо всех сил старалась поддерживать комфортные условия на фабрике. У Фреда Бикса не было рецидивов болезни во время отпуска Сенни, и первые несколько дней после возвращения на работу он чувствовал себя хорошо, но Питеру Баку, коллеге, который подвез их домой, когда Фред заболел, повезло меньше. Питер жил в хэмл Хэмстеде, и после шести лет работы в отделе импорта и экспорта в Хэдлинсе, его повысили до руководителя отдела. Его кабинет находился на втором этаже главного здания, рядом с конференц-залом. В течение рабочего дня он посещал большинство помещений фабрики, проверял документы, контролировал упаковку оборудования на складах. Потом он стал непосредственно отвечать за работу Грэма и нередко беседовал с ним о литературе. Грэм как раз корпел над библиотечной книгой, в которой автор затрагивал тему озабоченности человечества смертью. Хотя Питер обычно пил чай в своем кабинете с Джорджем Джанушем, Энни Биггс и сотрудником отдела импорта и экспорта Дэвидом Тилсоном, иногда он заходил на перерыв к Грэму на склад. В понедельник, 20 сентября, Питер как раз пил утренний чай на складе вместе с Дэвидом Тилсоном в дальнем конце помещения. Грэм, как обычно, взял для них три чашки чая. Сделав первый глоток, Питер отметил, что у его чая странный привкус, но все равно выпил большую часть. Через полчаса у него разболелась голова. Она так сильно кружилась, что Питер тяжело осел у двери. Резкая боль пронзила его желудок и его вырвала. Он встал, пошатываясь, побрел в туалет, где его снова вывернуло. Задыхаясь, он попросил Дэвида Тилсона отвезти его обратно в Хэмл -Хэмстед. Он вспоминал, «Дома меня несколько раз тошнило, но боль в животе постепенно утихла. Единственное, что объясняло его внезапную болезнь, чай со странным привкусом». Секретарь Диана Смарт тоже заболела. Она страдала от приступов тошноты и странных симптомов, таких как ужасный запах от ног. Сначала она ничего не замечала, но однажды ночью в сентябре ее муж Норман пожаловался, что не может заснуть от вони. На следующее утро он разбудил ее и сказал, что пахнет от нее. Возмущенная тем, что ее и разбудили, и обвинили, Диана сердито ответила, что он ошибается. Еще несколько ночей они скандалили на эту тему. Чуть позже Диана и Норман сели смотреть телевизор с одним из своих маленьких сыновей. Она подобрала под себя ноги, устраиваясь поудобнее, и вдруг почувствовала ужасную вонь. Сначала она подумала, что пахнут носки ее сына, и попросила переодеть их. Он так и сделал, но запах никуда не делся. Диана настояла, чтобы сын тщательно помыл ноги с мылом. Он все сделал, но вонь не исчезла. Они втроем начали спорить, кто виноват. Тут Диана наклонилась, понюхала собственные ступни и с отвращением отшатнулась. «Я же, черт возьми, говорил, что это ты!» восторжествовал Норман. Диана попросила его тоже понюхать ее ноги, но он отказался. «Вот уж нет, от них несет гнилью». Диана вымыла ноги и опрыскала свою обувь, но так и не смогла вывести запах. Она пыталась менять колготки по два 3 раза в день, тщательно чистила ногти, но ничего не менялось. Единственным преимуществом было то, что Норман теперь проявлял к ней сочувствие и первым посоветовал обратиться к врачу. Диана пришла на прием к своему терапевту, доктору Артуру Андерсону, 5 октября. «Она жаловалась на раздражение и запах от ног, который усиливался у пальцев», — вспоминал он. «Я посчитал, что дело в грибковой инфекции, и прописал ей крем для местного применения». Однако крем не сильно помог Диане. Зловоние, казалось, только усилилось. Она впала в депрессию, смущалась и расстраивалась из-за того, что муж предпочитал держаться от нее подальше. Она стала вспыльчивой, постоянно умоляла врача найти лекарства. Узнав, что каждый вечер ее очень рано начинает клонить в сон, а еще не имеют пальцы на ногах, доктор Андерсон диагностировал у нее диабет. Диана испытывала и другие странные симптомы. Например, молоко в стакане сворачивалось, стоило ей прикоснуться к стеклу губами. Страстная любительница кофе, она теперь не могла выносить ни его запаха, ни вкуса, перестала пить даже чай. Она страдала молча, слишком стыдясь, чтобы нанести врачу третий визит. В сентябре в Хэдлиндсе рабочие часы для сотрудников продлили в связи с двухнедельной инвентаризацией. Все это время Мэй Бартлетт держала свою чайную комнату открытой, чтобы любой работающий сверхурочно мог приготовить себе напиток. Однажды она столкнулась с Грэмом, который пожелал ей доброй ночи и упомянул, что спешит на автобус на 7 вечера. Она вспоминала. Я встретила его в коридоре несколько минут спустя. Он спешил и как будто удивился, наткнувшись на меня. «Думала, ты пошел домой», — сказала я ему. «Нет, я опоздал на автобус», — ответил он и убежал. Мне это показалось очень странным, так как следующий рейс уходил в 7.30, и времени еще было достаточно. Потом я подумала, что Дэвид более может подвести его до Хэмилл Хэмпстеда, Я пошла искать Грэма. Он оказался в дальнем конце склада в своем отделе. Свет не горел, и он сидел в полной темноте. Это было странно, так что я не стала заходить и не видела, чем он занят. Он вышел, когда я позвала его, выпустила их с Дэвидом Болеем из здания и заперла за ними дверь. В пятницу 8 октября 1971 года Дэвид Тилсон был среди рабочих, которые остались работать сверхурочно во время инвентаризации, Дэвид был одним из новых сотрудников и начал работать четыре месяца назад. В основном он работал с Питером Баком, занимался документооборотом, но иногда и ему приходилось упаковывать камеры и оборудование на складе, где работали Питер и Грэм. «Бывало, что Грэм предлагал мне чай с печеньем», — вспоминал он. «Раньше я делал всего несколько глотков чая, потому что Грэм обычно клал в него сахар, а я так не люблю». В эту конкретную пятницу он получил чашку чая от Грэма, но обнаружил, что напиток подслащён и поэтому не допил. На следующее утро Дэвид обнаружил, что у него онемели пальцы ног, начались резкие боли в ногах. Четыре дня спустя симптомы не исчезли. Он посетил местную поликлинику и рассказал доктору Сьюзен Генри, что у него боли, онемение, покалывания в обеих ногах, а в груди Давид. Она осмотрела его, не обнаружила никаких отклонений, кроме болезненности в области грудины, И прописала ему две таблетки парацетамола три раза в день от болей в груди, которая, по ее мнению, почти наверняка была вызвана мышечными проблемами. Тилсон вернулся к работе, но из-за постоянных болей в ногах начал хромать. Во вторник, 12 октября 1971 года, Грэм Янг начал вести дневник.